Под сорок человеку, а все продуриться не хочет, все как мальчишка. Ни семьи, два раза каким-то чудом привозил из-за реки Баб, но та и другая на первом же месяце летом улетывали от него через Ангару. Ни рук, способных к работе, ни головы, способных к жизни, все трава. Лишь бы прожить сегодняшний день, а что будет завтра, это его не касается. Короткие разодалые мысли до этого не достают». Подписался поначалу на совхоз и отказался, собираясь в город, потом вдруг, как муха укусила, заговорил об охотничьей артели, хотя из ружья за всю свою жизнь стрелял только по бутылкам, да и то мимо. А в последнее время стал сниться ему север с большими рублями. Но до севера только доехать надо терпение иметь, а у Петрухи его водилось ни капли. Вот и посудите теперь, каково было матерью такого человека». Боялась Катерина, чья душа во грехе, та и в ответе, поэтому вину за Петрухина сходство перекладывала на себя. Она говорила, «Да кеже ли он такой и есть, чё с им самом деле? Голову на плаху? А какой он у тебя будет, когда ты распустила его до последней степени, — подхватывала Дарья? Он избу сжёг, ты ему слово сказала? Сама горела, так и этак бы сожгли». Да не своей же рукой, как она у его не отсохла, что спичку чиркала. А это надо камень за место сердца держать. Он в ей родился, в ей рос, и он же ее поперед всех спалил. Ну, он может, самом деле, не значай. «Вот христовенькая, вот христовенькая!» Приходила Дарья в восхищение. «И шобы, конечно, не значай!» Он тебе сам ее срубил, богачество нажил, золотые руки у твоего Петрухи. По чтобы нарочно он сжигать ее стал, эво че придумали про мужика. Незначай, незначай. Катерина.